Глава двенадцатая. Рикард Шандегрейн. Ради того, чтобы предотвратить катастрофу на мысе Зар, стоило поторопиться. Рикард прибыл гораздо раньше высланного в гарнизон подкрепления. Далеко не все из них были драконами. Успели буквально в последний момент. Противник не мог отследить перемещение войск и поэтому не ожидал такого яростного отпора. Войска герцога Шан Валиора отступили но успели потрепать стоявшее на мысе войско только потому, что при них действительно были маги необычны для одройной силы. Они обрушивали на головы солдат молнии и ядовитые облака. Можно было бы уберечь от ранений больше воинов, если бы Рикард не был единственным теневым драконом, способным начисто нейтрализовать любую опасную магию. К сожалению, его сил было недостаточно для обеспечения полной безопасности гарнизона. Враг хорошо подготовился и припас пару козырей в рукаве, о которых стало известно позже. После окончания короткого, но сложного боя, Рикард еще пытался преследовать отступающие войска Шан-Валиора и не предполагал, что на подлете к острову ему навстречу вышлют другого теневого дракона. Случилась неприятная стычка. Рикард, кажется, вышел из нее победителем, но теперь был истощен и едва донес себя до материка. Теряя драконий облик, он едва не рухнул посреди лагеря. Вокруг сразу сгрудились офицеры и бойцы. Все в порядке». Он выпрямился и расправил плечи. «Показывать даже временную слабость сейчас нельзя. На крайний случай можно сказать, что споткнулся. Проводить вас до вашего шатра». Кто-то попытался подхватить его под локоть. «Что за чушь, я дойду сам. Приготовьте чего-нибудь горячего поесть». Восполнить силы нужно как можно скорее. Кто знает, что задумал противник. Может быть, еще один быстрый налет, чтобы не дать опомниться? Ведь выяснить, в каком состоянии сейчас его войска Рикарду не удалось. Он быстро прошел через центр лагеря и скрылся в своей палатке. Ему нужно хорошенько подумать в относительной тишине. Но оттеснив всех сочувствующих и любопытствующих в сторону, Рикарда догнал старший офицер Дональд Лерон. Получив разрешение, он вошел следом и остановился по стойке смирно на почтительном расстоянии. «Докладывайте», — велел Рикард, наливая себе в кружку воды. Пить хотелось страшно. Драконья ипостась, растеряв немало сил, свернулась где-то внутри и заснула. Ей тоже нужен отдых, только отдаленно Рикард ощущал странное предвкушение, словно для него здесь был приготовлен какой-то неожиданно приятный сюрприз. «Удивительно неуместное чувство в таких-то обстоятельствах. Все раненые размещены в госпитале, потерь, к счастью, нет», — чеканя слова отрапортовал Дональд. «К тому же нам повезло, в гарнизон прибыли лекарки из монастыря. Они помогают всем, чем могут. Старшая попросила передать вам письмо, как только вы прибудете». Он сделал пару широких шагов навстречу и протянул Рикарду конверт. Едва взглянув на него, тот понял, что письмо от Вивелии. Печать монастыря мягко сияла в полумраке палатки. «Благодарю. Других новостей нет?» «Нет. Пока все спокойно. Разведывательные отряды отправлены по всей округе. Ждем. «Отлично. Можете идти». Лерон резко кивнул и удалился. «Хороший вояка. Ответственный и сдержанный. Его люди, несмотря на неожиданность нападения, проявили себя с сильной стороны. Пожалуй, Рикарду повезло с назначением в ЗАР». А он-то думал, что дела тут будут обстоять гораздо хуже. Рикард развернул послание от сестры. Они не виделись так давно, что он почти ничего не чувствовал, глядя на ровные строчки, написанные ее почерком. Даже обида, пожалуй, прошла. Надо бы с ней встретиться, но для этого потребуется разрешение короля. А с ним Рикард не хотел встречаться в ближайшее время. Их последний разговор немало его взбесил. «Дорогой брат». К сожалению, я пишу тебе в тех обстоятельствах, когда ты, наверное, чаще вспоминаешь о всех наших разногласиях. Скажу только, что тревожусь за тебя всем сердцем и надеюсь, что беда тебя не коснется, Что трехликий будет оберегать тебя во всех сражениях, а благоразумие и благородство тебя не оставят. На этих словах он прервал чтение и усилием воли подавил желание сжечь письмо. После всего, что натворила, она еще взывает к его благоразумию. Ее неосмотрительный поступок стал причиной многих бед, смуты, которая обернулась тем, что между двумя братьями теперь вражда. И от нее страдают все, кто их окружает, страдают подданные всего Адрейна. Но гораздо важнее наших прошлых обид то, что я хочу тебе сказать. Девушка, которая передаст тебе это письмо, твоя истинная. Я уверена в этом чуть больше, чем полностью. «И если ты не почувствуешь это сам, то поверь мне. Удержи ее рядом с собой, и скоро ваша связь раскроется». Рикард поморгал, не веря в то, что увидел. Перечитал еще раз, но слова в письме имели все тот же смысл. «Как там сказал Дональд? Кто попросил передать ему это письмо? Старшая лекарка?» Все окончательно запуталось. Как та хрупкая белокурая девица успела стать наставницей лекарской группы? Вопросов было явно больше, чем ответов. Внутренний дракон лениво приподнял голову и навострил было чутьё, пытаясь обнаружить присутствие пары. А затем просто наплевал на все это и снова закрылся в коконе. Ему сейчас не до истины, вот совсем. Временному анемению магии и в том числе истинной связи было простейшее объяснение — общая магическая усталость. Сейчас все чувства Рикарда притупились, «Напади герцог Шан-Валиор снова, он даже чихнуть тьмой не сможет». «Ульрек!» — позвал он младшего офицера, который был назначен ему в помощники и постоянно отирался где-то рядом. Тот ожидаемо нырнул в шатер и остановился, гордо выпить и в грудь. Назначение оруженосцем генерала шан ему очень нравилось. «Слушаю, мой генерал!» — Рикард закатил глаза. «Ладно, хоть не господин». «Позови ко мне старшую лекарку, как ее? «Матра Дайра!» — сразу ответил Ульрек. «Матра?» — совершенно тупо переспросил Рикард. «Недавно она была девицей на выдании, а теперь матра?» «Ну да». Слегка растерялся помощник, не понимая, что не так. «В общем, позови». «Есть!» Ульрек вышел, а Рикард задумался, подозревая, что сейчас тот самый сюрприз и случится. «Только окажется совсем неприятным». В ожидании он еще раз перечитал письмо Вивелии. «Может, она там, в монастыре, тихонько сошла с ума?» Генерал Шанды Грейн раздался позади приятный женский голос. «Приятный, но совсем не тот, который хотелось бы услышать». У Изабель был мелодичный, звонкий и в то же время нежный тембр. Рикард успел расслышать и запомнить его даже за те несколько фраз, которыми они обменялись, а тут... «Проходите». Он повернулся к гостье. Та была среднего возраста, невысокая, полноватая, с мышиного цвета волосами, собранными в слегка растрепавшийся пучок. Тут Рикард заподозрил, что, возможно, сам сходит с ума. Потому что если кажется, что вокруг тебя все не так, это повод усомниться уже в собственном здравомыслии, верно? «Скажите, это письмо передала вам сестра Вив?» Он взмахнул раскрытым посланием. Женщина проследила за его движением и помотала головой. От сердца, да и вообще, кажется, ото всех внутренних органов отлегло. Пока по неизвестной причине. А кто? Одна из моих девочек. А вот как раз она получила его от сестры Вив. Матра Дайра окинула Рикарда полным восхищением взглядом и заложила руки за спину, словно удерживалась от того, чтобы подойти и потрогать его. Этого еще не хватало. И как зовут одну из ваших девочек? Лейла Сант. Час от часу не легче. Почему Лейла? Какое из ее имен настоящее? Она здесь? Да, помогает раненым вместе с остальными. Эта магическая слепота начинала бесить. Если бы не истощение, он уже давно понял бы, кто тут истинная, и не тратил бы время на бестолковые разговоры. Возможно, сейчас эта девушка уже была бы в его руках. Какая, однако, приятная мысль. Ведь однажды он уже прижимал ее к себе, и это совершенно непередаваемое удовольствие. Но, несмотря на снидающее нетерпение, следовало соблюсти хоть какие-то приличия, чтобы не вызвать лишнего любопытства у всего гарнизона. «Пригласите ее ко мне». Рикард прикрыл веки и потер их пальцами. «Побыстрее».